Девятое. Но это были герои вчерашних дней. 1942 год – время появления во главе советской военной машины настоящих, а не придуманных полководцев, которые, может быть, не умели правильно конспектировать капитал, а, может быть, и вообще его не читали, но которые умели и могли управлять войсками на поле боя так, чтобы добиться победы. И не важно, что при этом у них было сомнительное с точки зрения коммунистического ортодокса прошлое. Маршал Василевский, например, был царским подполковником, а Рокоссовский перед войной сидел в лурбянских подвалах, как враг народа. Важно, что они умели воевать и могли побеждать врага. Важно, что они умели и хотели сражаться за Отечество. Тяжелые поражения весны и лета 1942 года окончательно сокрушили в СССР идеологию коммунистического интернационализма. И когда в начале 43 -го года в преддверии победы в Великом Сталинградском сражении было принято решение об упразднении в войсках Института военных комиссаров, оно стало последним погребальным ударом колокола по коммунистической идеологии в Советском Союзе. А распуск Коминтерна зимой 1943 -го года лишь подтвердил простую истину. Отныне СССР будет вести войну в своих собственных национальных интересах, пренебрегая интересами и мирового коммунизма, и мировой вненациональной финансовой олигархии.